Эту статуэтку я не отдам, ответила Грета. Я держу здесь свои принадлежности для шитья. Она открыла коробочку, служившую подставкой для статуэтки. Там лежали нитки, напёрсток, маленькие ножницы и игла. К тому же, это память о маме. Нет, её я не отдам. Если уж вы хотите обменять свои часы, я могу дать за них Карлсбадский кубок. Очень красивый. И мы им совсем не пользуемся. Все уговоры и обещания не дали ни малейшего результата. Эдди держал Будду в своих руках, но ничего не мог поделать. Противостоящая ему смесь ограниченности и упрямства делала безнадежной любую попытку получить статуэтку прямым путем. Грета, продолжая улыбаться улыбкой древней статуи, которая, впрочем, с равным успехом могла говорить о далеко зашедшем кретинизме, будет защищать свою собственность с надежностью и, бытонированного бомбоубежища. Стало быть, надо что-то придумать. Задача, собственно, не сложная. В полицейской хронике известный случай, когда люди вскрывали сейфы, пробивали стены и взламывали стальные двери. Насколько же проще похитить из наивсиш открытой комнаты придуркатой дочки глухого старика статуэтку индийского башка по совместительству занимавшегося хранением принадлежностей для шитья. Пожалуй, проще всего будет спрятаться в чулане, который я ведь заметил, провожая Грету, и который был расположен почти напротив её комнаты. А здесь кто живёт? небрежно спросил Эдди. А здесь мы держим всякую рухлядь, ответила рассмеявшись Грета. А наш садовник хранит тут свой выходной костюм. Эдди приоткрыл дверцу чулана. Рядом со входом висел парадный костюм садовника. судя по которому садовник принадлежал к числу самых жалких оборванцев во всей стране. Вот здесь и надо будет спрятаться. После того, как Эдди поцеловал похожую на студень руку Греты, и дверь её спальни захлопнулась, он молниеносно проскользнул в чулан. Он знал уже, что примерно через час Грета выйдет в кладовую, найдёт что-нибудь съестное и примётся за еду. Это удивительное наблюдение он сделал ещё на каноне. За ужином Грета едва прикоснулась к еде, отщипывая крохотные кусочки, словно птичка. Ночью, когда у Лэдди разболелась голова, он вышел в садик и через окно случайно увидел Грету, сидевшую в гостиной наедине с целым кругом колбасы и невероятным количеством картофельного салата. Глотала она так, что уже секунду чуть не давилась. На это наблюдение и был слон план Эдди. Как только Грета спустится, чтобы поужинать, он проскользнёт в её комнату, заберёт будду и бросит свои вещи, сбежит с добычей, спрятавшись в старой ванье, которая вместе с несколькими садовыми столиками и поломанным стулом занимала дальнюю часть чулана. Эдди как раз обдумывал план бегства, когда пришёл садовник, чтобы переодеться в свой выходной костюм. Старик переодевался, бормоча что-то под нос о людях, воображающих будто садовник бог способен вырастить чудо из гороховой тюльпанной луковицы. Высказав в довольно крепких выражениях своё мнение о таких людях, садовник повесил рабочий костюм на гвоздь и вышел. Однако он запер за собой дверь. Что за чушь? Где это слыхано, чтобы запирать чулан со всяким старьём? На мгновение Эдди показалось, будто чулан превратился в ванную комнату. Во всяком случае, жарко ему стало так, словно ванну, в которой он сидел до краёв наполнили кипятком. Он еле выбрался из неё. Дверь их прямо была заперта. Окон в чулане не было. В довершение всего Эдди был голоден как волк. Он готов был биться в дверь лбом, подняв кулатик к потолку. над которым был чердак с развешенным на нём бельём, Эдди погрозил ими так, словно все эти простони не и были виновны в его бедах. Потом он зашагал взад-вперёд по чехлану, отодвинув ногой в сторону стоявшего на полу фаянсового огномика. Вытащив пачку сигарет, Эдди обнаружил, что забыл положить в карман спички. Затем он услышал, как Грета выскользнула из комнаты. Чтобы прикончить остатки вчерашней колбасы вместе с новой порцией салата. Тут же он чуть не вскрикнул, присев прямо на поломанный подсвечник. Схватив подсвечник, Эдди насыпал его на голову снова подвернувшегося ему под ноги гнома. Наконец наступило утро. В замке повернулся ключ, и старый садовник появился вновь, чтобы переодеться в рабочее платье. Ещё только начинало светать. Было не больше 5 часов. Утро было сырое и пасмурное. Запах влажной земли ворвался в чулан через открытую дверь. Садовник неожиданно замер на месте, удивлённо глядя на фаянсового гнома, голову которого на манер средийского околпока украшал поломанный подсвечник. Накануне вечером ничего такого здесь не было. Бородатый гном лишь таинственно ухмылялся. Как он оказался тут? И откуда взялся у него на голове подсвечник? Может, тут кто-то есть? Дойдя до этой точки в своих рассуждениях, садовник наверняка выскочил бы в коридор, но об этом он уже не успел подумать, получив по затылку удар, от которого упалился на торчащие во все стороны пружины старого дивана, пробив головой полотно картины, изображавшей медведицу и её семейства, разгуливающих на том месте, где впоследствии Будет основан город Берн. Садовник завопил во весь голос. Слуга, сворачивающий в коридор спасты для натирки полоф в руках, остановился, а потом поспешил на помощь. Эдди как раз в этот момент выскочивший в полутёмный коридор налетел прямо на слугу и сбил его с ног. Теперь во всю глотку вопили уже двое. У подножья лестницы появился превратник в куче снятого с верёвок белья. Эдди с высоты восьмой ступеньки прыгнул ему прямо в объятия. Оба покатились по полу, но через мгновение Эдди уже выскочил за дверь и помчался по темному саду. За ним бежали слуга с пастой для натирания полов, садовник, свисящий на шее картиной, изображающий медвежье семейство на месте основания города Берна, и привратник с кучей белья в руках, кухарка, женщина суеверная. выглянула в окно и потом неделю не могла прийти в себя от подобного зрелища. Дальнейшее трудно назвать иначе, чем трагическим поворотом судьбы. В буквальном смысле, потому что именно из-за поворота на дорогу выехал отрезав путь бегляцу воз с сеном. Что делать? Назад в гущу деревьев, когда Эди перепрыгнул через канаву и совершил, ткнувшись носом в грязь, вынужденную посадку на другой её стороне. Преследователи были всего в десятке шагов от него, петляя между деревьями. Эдди выбежал к берегу озера и, не задумываясь, прыгнул в пронзительно холодную воду. Набрав полные лёгкие воздуха, он нырнул и поплыл под водой. Преследователи не расслышали всплеска, а поверхность воды в рассветных сумерках выглядела совсем спокойной. Они повернулись и пошли домой. Через полчаса Эдди Рансинг, устало взмахивая руками, доплыл до Швагдбай Цунгли Амзея, местности, давшей родной стране двух президентов промышленных компаний. Уже наступило утро, в зарослях камышей квакали лягушки. Эдди, с которого ручьями стекала вода, весь посинев, сидел на камне возле Швагдбай Цунгли Амзея и тихо всхлипывал. Глава пятая Эвелин не смогла оторнуться с места. В какой-то из комнат глухо торжественно пробили часы. Каторжник спрыгнул с подоконника и аккуратно отряхнул пыль с брюк. Сейчас ситуация выглядела следующим образом. Гордон даже не подозревал о том, что девушка здесь. В то время как Эвелин знала о его присутствии. Девушка успела вовремя спрятаться за занавес на дверях. Что будет, если они столкнутся лицом к лицу? В квартире никого, кроме неё и каторжника, и учитывая, как она сама попала сюда, нельзя даже позвать на помощь. Она услышала, как скрипнул пол. Бандит, видимо, переходил от одной витрины к другой в поисках дремлющего аббудды. Что если он найдёт его? Найдёт, пока она вынуждена прятаться здесь, почти у самой цели, прятаться. Да она охотнее всё просто сбежала бы, если бы только знала, как это сделать. Может быть, в крайнем случае позвать всё-таки на помощь? Эвелин осторожно приблизилась к окну. Толстый ковёр полностью заглушал её шаги. Теперь всё зависело от того, не скрипнет ли ручка. Эвелин медленно-медленно начала поворачивать её. Ручка работала бесшумно. Окно отворилось без всякого шума, только слегка потянуло сквозняком. Надо полагать, из-за того, что Гордон не закрыл окно в соседней комнате.